Глава 123. Они должны были сидеть тихо и молчать, но это невыносимо. Джан почувствовал, как ЭМС уколол кожу предплечья и понял, что его накачивают лекарствами, чтобы он успокоился. Но это не помогало. «Мы могли бы вызвать экран», — прошептал он. «Посмотреть, что происходит снаружи». «Там не будет ничего видно», — сказала Петрова. «Кроме того...» — он согласно кивнул. Капсуле из всего оборудования имелась только камера. Не похоже, что передача данных на экран выдаст их положение. Однако ощущение складывалось, что так и будет. Делать что-либо, что угодно, казалось опасным. Жан поборол желание почесать нос. Петрова закрыла глаза и зашевелила губами, словно молилась. Может, просто слепая мольбак вселенной? Почти час они сидели и гадали, когда же это случится, в какой форме произойдет. Василиска шёл за ними, и Джан знал, что на этот раз им не удастся уболтать его. Они потерпели неудачу, как и все команды до них. Петрову протянуло к нему руку ладонью вверх. Он уставился на неё, размышляя, что делать. «Я знаю, вы не любите, когда к вам прикасаются», — произнесла она. «Но, пожалуйста, только один раз». Он потянулся к ней в ответ. «Может быть, она права. Может быть, сейчас самое время научиться доверять людям, протягивать руку, когда нужно». Затем что-то схватило капсулу и их швырнуло друг на друга. Оба вскрикнули, когда капсулу развернула в пространстве, и вдруг у них снова появилась гравитация, но направленная не в ту сторону. То, что было полом капсулы, стало еще одной стеной. Они в отчаянии прижались друг к другу. Капсулу дернуло в одну сторону, в другую. Когда движение прекратилось, Джан задыхался, как будто только что пробежал марафон. Он оглядывал стенки капсулы, ожидая, что их вот-вот выбросит в вакуум. Но этого не произошло. Ничего не произошло за целые удары сердца. «Вы думаете?» — спросил он, даже не будучи уверенным в том, что Петрова могла подумать. И в том, что он сам думает. «Подождите», — сказала она. «Плут, Паркер, если вы нас слышите, ответьте. Алфей, прием!» Ответа не последовало. Прошли секунды, может быть, минута. Джан только успел снова обрести контроль над дыханием, и тут случилось самое страшное, то, чего он так боялся. Люк капсулы был вырван из каркаса с ужасным металлическим визгом и напом искр. Жан отвернулся и, чтобы защитить голову, свернулся в клубок. В итоге он всё-таки пошевелился, выглянул в пустой люк, увидел снаружи капсулы темноту. И ничего больше. Капсула отключилась, экран погас, но скафандры чуть-чуть светились, и в этом тусклом освещении Жан мог видеть пылинки, кружащиеся в воздухе. Воздух. За пределами капсулы был воздух.